Аква тем временем присела на кресло из воды и откинулась на спинку, пыталась отдышаться. Похожее сильное перенасыщение манной и повреждения стали решающим фактором в формировании магического ядра, предположил я. Хотя также зелье и лечение Индии сделали свое дело. Все же это физическая мутация. «А если наши дети сделают детей с детьми Аквы, получится маги воды и огня?» — спросила Любава. «К счастью, нет. А уникальна, а стихия — это скорее состояние души», — ответил я и вздохнул. «Тоже хочу ядро». И все грустно вздохнули, но тут Инди вырвалась из толпы, подбежала к Какви и обняла ту, но обе плюхнулись на траву, ибо Даша потеряла контроль. Еще и купол лопнул, отчего стены воды обрушились на женщин, так что побрели они мокрые до нитки в дом. Одна, уставшая, прикрывает грудь рукой, а у второй одежда почти вся просвечивает. Ой, Ингвар, выглянувший из дома, тут же убежал обратно. Может, ему найти себе девочку Гота или Альтушку на крайний случай. Он, конечно, не Скуф. А вот Игнат у нас Скуф, так что может невольно увести Альтушку. Ладно, шучу я. Мы вернулись на кухню, а мокрые женщина заливая пол водой, направились в душ. Любава же занялась обедом. Али не помогала ей, так как занималась деревом, готовя его для Ингвара. Ну а я достал шоколад, и мы повторили по чаю. Хорошо дома. Шум дождя, открытое окно, хорошая компания. Ли сидит у окна и пытается из воды создать солдатиков, которые сражаются друг с другом. Игнат просто наслаждается тишиной. Виктория пьет чай и листает новостную ленту на телефоне. Ингвар чувствует себя не в своей тарелке, а еще пахнет вкусно. Обед у нас будет шикарный. Если кто-то или что-то потревожит нас, обещаю, кары будут ужасны. Даже Ингвар удивится от моей изобретательности, и тут будет нечто пострашнее проклятий. У бедолак бедолакой задницы корни будут торчать, а из башки не рога расти, а ветви». Чёрно-белое пространство. «Пошли к нему кого-нибудь!» Улыбнулся чёрный, хотя он выглядел скорее как серый. «Хочу посмотреть, как у людей корни из жопы вырастут!» «Сам посылай!» Очень тихим голосом сказала бледная девушка. «Теперь она соответствует своему имени. Белая!» «Боюсь ещё один косяк, и всё. Меня точно уволят со всеми последующими приятностями в виде «сожрать живьём!» «Ты же сама сказала, что тебе надоело уже жить!» Чёрный вытянул руку и, подтянув к себе белую, усадил на колени и, поцеловав в лоб, прижал к груди. «Что-то захотелось подольше пожить, пострадать. Но главное...» Она подняла голову и мило улыбнулась. «Хочу одолеть тебя в споре». «Думается, мне у нас есть все шансы не дожить до новой игры. Нам чудом повезло, что на Земле и правда началось что-то интересное». Иначе за нарушение запрета простым уничтожением мы бы не отделались. Сперва нас бы наказывали в соответствии с нашими страхами и ужасами, пока не свели бы с ума. И уже потом выпили бы нашу сущность, как содревшее вино». «Не надо об ужасах. Обошлось и обошлось». Белая вновь попыталась улыбнуться. «Но знаешь, если я все же умру, то хочется сделать друиду пакость напоследок». «Пока не умираем» возразил черный и был поцелован это пока, но я потеряла еще несколько храмов, а твой портал использовали чтобы вторгнуться в последнюю крепость демонов там хоть что-то осталось нет драконы оплавили даже горы вздыхал черный да как только мы потеряем тот мир, скорее всего нам и настанет конец последняя ошибка и исправить ее нам не дадут погоди есть идея Коварная, мерзкая и... Это сработает. Мы точно сможем получить второй шанс. Глаза белой заблестели, она обернулась и махнула рукой. Перед ней тут же появились магические экраны с изображением десятков миров. Мирных миров. Глава 17. Планета Аши в это самое время. Это был гигантский город, начинающийся у подножья Великой горы. Улицы города плавно уходят к небесам, где находится дворец императора. Настоящее чудо архитектуры. Особенно учитывая, что в данном мире магия была уделом лишь правящей элиты, а строителями были обычные люди. И сейчас по каменному городу с высокими домами в 4-5 этажей бежал юноша, одетый в длинную рубаху с поясом. В руке у него была корзинка, полная овощей, на розовом лице — довольная улыбка — а четыре отростка на голове, словно щупальца, тряслись во время бега. И вот он подлетел к деревянной двери и, открыв, поспешил на четвертый этаж, где ключом открыл дверь и, войдя, тут же запер. У парня бешено билось сердце. Все же он смог добраться до дома и не потерять ценные продукты. «Мама, я вернулся! Смотри, что я достал в лесу!» заявил тот и снял сандалии. «Лес? Ты ходил в лес? Нормально все, я с друзьями ходил!» Парень поспешил на кухню, где за столом сидела женщина лет пятидесяти. Она была худая, одетая в старое потёртое платье, кожа была фиолетовой, а отростков на голове было аж восемь, и они доставали до бёдер, что считалось очень красивым. «Ен, я уже говорила, нельзя ходить в лес, там чудовища живут», — ругала его мать, но, увидев корзинку на столе, открыла рот. «Я принёс магический плод, обменял его на остальную добычу. Вместо грибов у нас будут овощи на обед и кусок мяса» заявил гордый парень, шокивая мать. «Сыночек!» Женщина пустила слезу и обняла сына. «Не рискуй больше, хорошо? Твой отец и так пал в бою с чудовищами. Я не переживу, если и ты погибнешь». «Мам, я ни за что не умру, обещаю!» Уверенно заявил тот и резко застыл. Казалось, весь мир за миг замер. «Внимание! Ваш мир пришла «Игра богов». Версия зомби-апокалипсис. Каждое сотое живое существо в вашем мире станет зомби, чудовищем, пожирающим плод и заражающим укусом. Сражайтесь, становитесь сильнее, и, возможно, вам удастся завершить игру. Удачи!» Парень тут же ощутил, как хватка матери стала крепче. Ее руки словно впились в его спину, а дыхание стало учащенным. По щекам Йена тут же потекли слезы, а на улице раздались крики и вопли людей, пожираемых заживо. Каждая секунда и крики становились громче, а соседи с этажа выше натурально вопили, и кто-то даже выпрыгнул из окна. Сердце бешено забилось, а ноги подкашивались от осознания того, что мать превратилась в чудовище. «Мам, не надо», — сказал парень шмыгая носом. «Ен, ты не чудовище?» — опешила та и отпустила сына. «Нет, мама!» — парень вновь набросился на мать и еще крепче обнял. Но вдруг в дверь начали стучать. «Помогите! Откройте дверь! Меня муж укусил! Пожалуйста!» — раздался крик соседки по этажу. Земля где-то в сибирском лесу, два дня спустя. «И правда нежить», — сказал горец, облаченный в металлические доспехи, слегка сияющие от переизбытка манны у них. В его руках были две булавы, а за спиной еще и щит висит. «Судя по словам Ли, она дикая и как понос носу резкая», добавил другой парень по прозвищу Лорд. Он был облачен в кожаную броню и держал в руках лук с магическими стрелами. Всего же здесь собралось 40 героев, 10 из которых девушки. Правда, две сотни отличных бойцов с дробовиками и автоматами в руках были главной ударной силой этой экспедиции. И напирающие чудовища, количество которых превышало тысячу, пока не могли преодолеть огневой заслон солдат. «Но пока что нежит сыплется, как карточный домик», — Горец закинул на плечо булаву и окинул взглядом товарищей. Люди внимательно наблюдали за боем и анализировали. Все же все они — опытные воины, убившие не одну тысячу демонов. Да и не только демонов. На всех героях были или доспехи, купленные у реконструкторов, и зачарованные, или современные бронежилеты повышенной прочности. И среди героев стоял он. Джеймс. Златовласый блондин был облачен в обычную одежду, но под ней спрятано множество защитных артефактов из металла и костей. На поясе у него висел меч в ножнах, а слева стояла Юмико в одежде шиноби. Справа же была девушка с невероятными ногами. При росте в 2 метра ровно чернокожая уроженка Африки возвышалась над всеми, держа в руках мощный лук. Одета она была в плотный комбинезон. Все же, несмотря на то, что на дворе конец сентября, некоторые люди были одеты довольно легко. И только герои погрузились в наблюдение за сражением, как их отвлек голос Джеймса. «Прошу не забывать, это может быть ловушка друида. Он хитер и коварен, так что можно ожидать любой подлости, даже самой невообразимой. Мы имеем дело с приспешником демонов, и я даже не исключаю, что именно друид и пробудил эту нежить». Джеймс поднял руку с костяным ожерельем. «Не забывайте проверять заряд манны. Если он начнет падать, значит, друид пытается вас отравить. Ведь этот лес его вотчина, и мы на его территории. Я не прощу себя, если еще кого-то из вас потеряю. Поэтому ради будущего мира и меня лично прошу, не подставляйтесь. Мы спасем мир от этого зла!» Джеймс указал на нежить. «И все вместе вернемся домой!» «Замир!» — выкрикнул голем, облаченный в кожные доспехи, и поднял пылающий меч. «Замир!» — прокричали все остальные и набросились на нежить. «Да не слабаки!» — кахотал лорд, топором разрубая трех скелетов и пиная четвертого. Они рассыпались, а парень кинулся на еще двух. «Не расслабляйся, сам же видел, как солдаты по ним полили а эти бесконечно поднимаются!» — прикрикнул горец, булавой круша нежить. Черепа разбивались, словно сделанные из стекла, и скелеты падали на землю, но тут же начинали собираться по кусочку. «А я их вот так!» — кахотал лорд и выпустил пламя из ладони, поджигая пятерых скелетов. «Пусть сгорят дотла, нечему будет подниматься!» Топор лорда вспыхнул, и он продолжил сражаться. Слева и справа свистели пули, выкашивающие напирающих скелетов, и вдруг стрела упала перед пятеркой скелетов в древних рваных доспехах. Раздался взрыв, и твари разбросало на десятки метров. Затем еще десятки взрывов, и полчища скелетов были сметены, оставшиеся чудовища остановились и попятились, а после побежали прочь. «Убегают! <свист> — кохотал лорд и метнул пылающий топор, разбивая еще одну груду костей. И вдруг скелет рассыпался порошком и исчез. «Это все, что ли?» — удивился парень, подбирая свой топор. «Это может быть засадой», — подметил подошедший горец. «Ты прав, вероятно, так и есть, но все равно слишком легко». «Не преследуем! Идем, соблюдая осторожность возможной засады», — приказал Джеймс, и отряд, собрав стрелы и приготовившись, двинулся вслед за нежитью. Но не прошло и десяти минут, как стрела огромной девушки улетела в большие кусты и взорвалась. Во все стороны разлетелись костяшки, и отовсюду полезли скелеты-лучники. Даже на деревьях как-то оказались. Солдаты открыли огонь, но... Чернокожий мужчина получил стрелу в шею и, упав на колени, схватился за нее. Однако не смог ничего сделать и попросту завалился на бок, стремительно умирая. Другой получил стрелой в грудь, и к нему тут же побежала рыжеволосая ирландка, но... «Оставь его!» — крикнул Джеймс. «Но он умирает!» «В этом и есть цель друида, чтобы мы истратили всю манну. Им займутся медики, идем дальше», — приказал блондин и неторопливо шел вперед, глядя, как во все стороны летят стрелы. Взрывались гранаты, свистели пули, горели скелеты. Джеймс выглядел самодовольным, потому что, в отличие от друида, которому пришлось прятаться за стенами, у них все шло великолепно. Скелеты истреблялись сотнями, а цель уже была близка. Вот только каждый километр давался с боем. Порой с тяжелым боем, так что к курганам пришла лишь половина от двухсот солдат. Но герои почти не пострадали, так как всегда получали лечение. А там... «Вы издеваетесь!» — почти крикнул лорд. После тяжелых боёв он выглядел уставшим, грязным, а на лбу появился пластырь из-за раны. Курганы же были полны скелетов-лучников. Внизу же ровными рядами стояли скелеты с оружием в руках. «Герои, вам нужно лишь продержаться!» громко крикнул Джеймс и вышел вперед. С ним стали четыре воина, включая Юмико. «Мы прорвемся к филактерии мертвого мага, и, захватив ее, снежить и будет навсегда покончено! Просто продержитесь!» «Да тут сотни три скелета лучников Нас в ежиков превратят!» крикнул лорд, И народ загалдел. «Мы должны отдохнуть и манну восстановить, иначе мы не осилим», — добавила одна из девушек, и люди зашумели. «Неужели мы оставим жертвы солдат без отмщения?» — крикнул Джеймс. «Они сражались за нас и за весь мир!» «Это их работа! Наша же — побеждать зло и при этом не сдохнуть!» — крикнул один из героев. «Вы не понимаете, это все друид!» «Он хочет, чтобы мы ослабили некроманта, и тогда он сам заполучит его силу! Силу Филактерии!» — громко заявил блондин, шагая вперед. «Страшно представить, насколько сильным станет друид, получив это сокровище! Вы этого хотите? Приближение игры?» Люди молчали, смотря на первого среди героев. «Достаем наш козырь, кристаллы! Не жалеем их! Мы обязаны одолеть зло!» «Да», — как-то неуверенно сказал другой герой. «За человечество!» — прокричал голем, и народ взбодрился. «За людей и землю!» — крикнула Юмико и обнажила кунай. Люди начали массово доставать кристаллы манны, высасывая из них эту самую манну, а также заряжая оружие. Бойцы тем временем с обреченным видом готовились к бою. Солдаты перебирали последние гранаты, распределяли боеприпасы и обсуждали план сражения. Скелеты же не шевелились, словно они статуи. Но никто не сомневался, что это не статуи, а смертоносное чудовище. Бессмертные твари, которых не должно существовать в этом мире. «Джеймс, что-то не то». К нему первому герою подошла двухметровая девушка. «О чем ты, ночь? «Стрелы. После применения в них не остается маны совсем. Многие руны на наконечниках и вовсе разрушаются». «И что это должно значит поинтересовался блондин, готовящийся к вылазке. «Не знаю. Из них словно манну высосали. Скорее всего, руны слабы, да и металл обычный, поэтому они разрушаются и не держат магию», — возразила Юмико, строго смотря на высоченную девушку. «Мои руны не слабы», — рыкнула высокая девушка. «Но они разрушены», — улыбнулась Японка. «Не ссорьтесь, возможно, это какая-то темная магия». «Или фокусы друида. Поэтому сохраняем бдительность и смотрим в оба», — приказал Джеймс. «А если друид нападет?» «Большой отряд находится недалеко от его фермы. Если друид дернется, на него нападут и побомбят. Пусть это нападение и отобьют, но время мы себе выиграем. Но даже так, здесь полсотни дронов исследуют лес. К нам никому не подобраться». Высокая девушка молча кивнула и направилась к остальным. «Битва будет жаркой. Возможны потери». И вот герои были готовы к бою. Даже Джеймс накинул на себя доспехи. «Измотаем их!» — приказал первый герой. И группа бойцов кинулась к нежити. Но вместо того, чтобы напасть в лоб на организованные группы скелетов-воинов, вскинувших костяные щиты, они побежали влево и вправо. В героев полетели стрелы, но люди бежали слишком быстро и маневрировали между деревьев. «Прицельно огонь!» — приказал Джеймс, и солдаты начали отстреливать лучников, находясь вне дистанции стрельбы противника. Армия нежити двинулась на людей, и тут уже в дело вступили пулеметчики, выкашивая скелетов и карашая их костяные щиты. Но мертвые двигались безостановочно. Они ничего не боялись и не знали смерти, а вот люди боялись, еще как боялись, так что отступали весьма шустро. Тактика была проста — Одни оттягивают пехоту нежити, а другие бегают вокруг лучников, пока те не истратят боеприпасы. Вот в этот момент пятерка Джеймса и бросилась в ближайший курган. Там под землей находился настоящий город. Так сказала сканирование земли. В центре этого города стоял алтарь. Он и был целью. Используя свою силу, голем скрыл отряд, и они миновали скелетов, подойдя к большому кургану, в котором находился древний проход. Внутри все уже давно сгнило, а длинненные ступеньки, сделанные из подобия кирпича, частично осыпались. Да и продолжали осыпаться под ногами людей. Над головой были корни растений, да и стены тоннеля пронзены ими. И зная о друиде, люди опасались к ним прикасаться, разве что корни были мертвы и выглядели гнилыми. Все же здесь все пропитано мертвой магией. Отряд, используя очки ночного зрения, стремительно спускался, пока не оказался в катакомбах. Здесь в стенах были специальные ниши, где хоронили воинов, но это не волновало отряд. Джеймс с людьми стремительно продвигался по подземному городу, переходя из одного тоннеля в другой, а потом они спустились еще ниже, пока не попали в просторный зал, выложенный из камней и глины. В этом зале стоял каменный алтарь, украшенный костьми но и стояли сорок скелетов-воинов в костяной броне, от которой исходила черная дымка. «Нашли!» — оскалился блондин и, кинув взгляд на своих четырех бойцов, выхватил меч. «Бьем их!» Йомико тут же кинула горсть бомб в толпу врагов, и ветряные лезвия скосили ноги половине скелетов. Но они тут же начали собираться заново. В этот момент и напал Джеймс с остальными. Берсерк Дэн, крепкий здоровяк, пылая огнем, размахивал топорами, рассекая скелетов. Но по его крепкой груди, покрытой камнем, тут же прилетели костяные клинки и копья. Они не пробивали прочную защиту, но воин попятился. И тут же подскочил голубоглазый шатен. Голем направил на скелеты жезл со множеством камней и манны и, выпустив пламя, поджег. За что получил копьем в бок и, вскрикнув, отскочил. «Защита не работает!» — крикнул голем. «Мое пламя!» «Моя земляная защита! Она осыпается!» — недоумевал Берсерк Дэн, да и Юмико выглядела недоуменной. Ее ветер здесь был максимально слаб. Но Джеймс... Прорвавшись через скелет он вонзил меч в каменный алтарь, но... А «Где Филактерия?» — пробормотал он и почувствовал злую сущность перед собой. «Ты... Ты не некромант! Нас обманули!» Блондин запаниковал и отскочил, ощущая могучую сущность, с которой он не в силах справиться. Вот только скелеты окружили его. «На помощь!» — прокричал Джеймс, используя артефакты, дабы защититься. Но волна мороза едва создала ини на телах скелетов. А земляная стена рассыпалась, не успев вытянуться даже на полметра. «Ра-а-а!» — взревел берсерк Дэн, врываясь в толпу скелетов. Он сбил с ног десяток тварей и начал рубить тех, но тут же получил двумя копьями в грудь. «Дэн!» — прокричала Юмико, видя, как мужчина выхаркал кровь. «Уходим! Это все ловушка!» Джеймс рванул что было сил, направляясь к выходу. Он не оборачивался, а просто бежал, стремясь спастись из-за Но на пути появились два скелета. «Черт с дороги!» — крикнул он и ударил мечом, но левый скелет вскинул нож и заблокировал меч блондина. Второй пнул его в грудь. Но сработал артефакт, и ногу скелета ударило током, от отчего монстр рассыпался. «Сдохни!» Джеймс добил скелета с ножиком и спешно побежал прочь. Но то тут, то там попадались еще скелеты. Однако они шли по одному и были не очень сильны, но и артефакты Джеймса помогали от засад. Так копейщик, атаковавший из ниши в стене, попросту заледенел из-за сработавшего артефакта, как и коридор, заваленный костяными руками. А затем Джеймс оказался снаружи. Там все еще шла битва, и люди проигрывали ее. «Нужно отступать!» — раздался голос за спиной. Это был голем с раной в груди, боку и ноге. Ему помогал другой герой, и рядом шла плачущая Юмико. «Да, давай сигнал!» После команды Джеймса голем достал устройство, которое издало необычный звук, заглушая сражение. Звук не бил по голове, но услышали его все. Рванув прочь, голем невольно поморщился. И не от невыносимой боли, которую заглушили сильные лекарства, а от происходящего вокруг. Пять скелетов закалывали солдаты, используя костяные кинжалы. Один солдат сидел на дереве и отчаянно отмахивался автоматом, оставшись без патронов, а в животе у него торчала костяная стрела. Группа героев во главе с горцем постепенно отступала, отмахиваясь от скелетов, которые сперва рассыпались, а потом восстанавливались, и, куда ни глянь, трупы солдат Боль и отчаяние. Но, получив сигнал к отступлению, люди взбодрились и двинулись к ранее обговоренной точке. Скелеты же двинулись в погоню. «Джеймс, почему не нежить все еще не рассыпалась?» — крикнула ночь, оставшаяся без стрел и лука. Да и на плече красовалась рана. «Это ловушка! Не некромант это, а нечто более жуткое! Нас обманули!» — прокричал блондин, добегая до своего отряда. Парень быстро окинул всех взглядом, и на первый взгляд все были на месте, разве что сильно ранены. «А берсерден где?» — спросил Горец, он бежал в самом конце, то и дело отбиваясь от преследующих скелетов. «Умер! Из-за друида Дэн умер! Это все грёбаная ловушка! Друид в сговоре с нежитью!» — кричал Джеймс. «Проклятие!» — Горец заскрипел зубами, да и не только он. Однако было не до ругани, ведь скелеты все еще преследовали людей. Но спустя двадцать минут они все же отстали, и люди смогли передохнуть и отдышаться. Джеймс сидел на большом камне и тяжело дышал, а рядом голем обрабатывал свои раны, в чем ему помогала Юмико. Да и все занимались схожим занятием. Вот только... «Господин, нас осталось лишь семнадцать». К Джеймсу подошел командир наемников, нанятых для этой операции. «Вот как печально», — не открывая глаз, ответил блондин. «И все?» «Семьи павших получат компенсацию. И не забывайте, вы все подписали документ о неразглашении». «Не забываю». «Но что это было? Что происходит? Кто вы?» «Мы. Спасители мира». Джеймс открыл глаза, и они вспыхнули пламенем, а мужчина отшагнул назад. «Зло, с которым мы сражались, несет невероятную угрозу всему миру и человечеству». «Не думал, что такое возможно», — бормотал мужчина. «Этот мир куда сложнее, чем кто-либо думает. Но человечество еще не готово знать об этом, поэтому мы и защищаем его, находясь в тени. И сегодня мы потерпели поражение». Остается надеяться, что мы успеем подготовиться лучше и вернуться до того, как случится непоправимое. «Да, я соберу больше людей и теперь понимаю, как сражаться с этими тварями», — разговорился командир наемников. Но вскоре они сдвинулись с места, направляясь в лагерь. Идти пришлось долго. Сил оставалось немного, а раны ныли. Но осознание, что все закончилось, грело душу и придавало сил. Вот только... «Что-то не то, парни не отвечают», — сказал командир наемников, когда люди уже подходили к большому палаточному лагерю на Большой Поляне у пруда. «Проклятие! Друид сделал свой ход!» Джеймс поджал губы и посмотрел на своих людей, а потом на солдат. «Идите и проверьте. Если там враг, отступайте». «Так точно! Парни!» «Кажется, какие-то твари устроили нам засаду в лагере. Там было немало хороших парней. Надерём же задницы ублюдкам!» Командир наемников повел своих людей к лагерю, а Джеймс повел героев в противоположную сторону. Но вскоре началась пальба, взрывы и погоня. «Бежим!» — приказал Джеймс, и люди побежали. Даже будучи ранеными, они бежали куда быстрее обычных людей, но и враг очень уж быстро справился с солдатами, и появились первые преследователи. «Сяули, ублюдок!» — выкрикнул Джеймс, увидев китайца с большой группой бойцов, и они были быстрее, так что герои остановились и приготовились к бою. «Жалко выглядишь, Джеймс! Я остановлю тебя и не позволю игре начаться на земле!» Ли вытянул меч, который запылал, и то же самое сделали трое его лучших бойцов. Остальные же вскинули автоматы, и вдруг из иллюзии вышла группа героев во главе с големом. Они навалились на бойцов триады, и завязалась тяжелая битва. Десятки автоматчиков попросту зарубили, но у многих также были и клинки. К удивлению героев, бойцы триады оказались весьма умелы в ближнем бою. «Как?» — опешил Джеймс, когда его клинок разбился, ударившись о меч Лисяу. В ответ азиат просто атаковал, но Джеймса закрыл горец и защитился булавой. «Уходи! Отступайте!» Прокричал здоровяк, глядя, как к Ли Сяо приближается подкрепление. «Сяо Ли, ты поплатишься за это! Уходим!» Приказал Джеймс, и герои, применив все свои способности, на остатках манны рванули прочь. Остались лишь Горит с лордом и еще двумя героями, но противник все еще был силен. Не прошло много времени, как Горит спал, а Ли Сяо поставил ногу на грудь здоровяка. «Вблюдок!» — прорычал тот, «вблюдок!» но пинок по голове вырубил героя. «Господин, герой схвачены. Потерь среди клинков возмездия нет?» — доложил раненый китаец с пылающим магическим мечом. «Хорошо, уходим». «Но мы ведь можем их догнать?» «Не сможем. К ним уже движется подкрепление. Да и не догоним мы их». Лисяо помошился. Слишком уж была идеальная возможность убить Джеймса, но клинков возмездия было совсем ничего, а обычная пехота в бронежилетах в жизни не догонит героев. А если и догонит, то попросту умрет. «Сегодня Джеймс понес серьезное поражение, и оно станет началом его конца. Мы победим и спасем мир!» «Спасем мир!» — прокричали десятки подоспевших солдат, а клинки возмездия подняли пылающие мечи. 18 -е. Ферма в это самое время. «Да уж, Сяо Ли оказался бесполезен», — вздохнул я и откинулся на спинку стула. Находились мы на кухне, пили чай и грибной напиток. Ну а я был в роли спортивного комментатора, рассказывал о том, что происходило в лесу. «Вот что за закон подлости! Джеймс попался в ловушку, а его не прибить, ибо мы развалюхи!» — вздыхал Ли и опустушил кружку гномьего пива. «Не закон подлости, а проклятие белый», — поправил я и добавил, — «это куда хуже». «Но да, колдовать мы не можем, сражаться тоже, и остались практически без зачарованных стрел и артефактов». «Теперь они тоже остались без всего этого добра, а также понесли потери», — добавил Игнат. «Джеймс не сдох, а значит, это все неважно», — покачал я головой. К тому же они не смогли уничтожить злого духа. Возможно, даже его лишь подпитали, а не ослабили. Так что герои оказались полностью бесполезны. «Они вернутся в Амазонку, а нежить останется с нами», добавила Инди. «Ага. Причем еще более злая и сильная. Ингвар, а ты можешь что-нибудь сделать с их костями?» Я посмотрел на красного от смущения парня, и его можно понять. Нападение Джеймса началось неожиданно, застав нас врасплох. Так что Виктория была укутана полотенцем, а аква светила лифчиком. Трепечным, из-за чего выпирались соски. Но и стоит отметить, что девушка благодаря кунг-фу неплохо так подтянулась. Скоро будет как Любава. Грудь немного сдуется, тело обретет рельеф, гибкость и силу. «Не уверен. Нужно попробовать», — пробормотал смущенный парень. «Будь мы в аниме, у него фонтаном лилась бы кровь из носа». «Значит, думай пока». И потом попробуем, но и оборону нужно укреплять. Нежити еще вернется. Скажу больше, она обязательно вернется и будет сосать нашу манну. Выпрямившись, я вновь взял кружку с чаем. Нужно думать и что-то делать. Если не придумаем, то придется вести войну на истощение, но в отличие от нежити, мы можем без проблем восполнять запасы манны, так что в этой войне мы победим. «А воровать черепа!» предложила Любава, и мы уставились на нее. «Ну, если враг собирает скелетов, то давайте заберем части тела и спрячем, к примеру, в ящик. Скелет без головы безвреден ведь?» «Спорно. Я бы лучше забирал ноги или позвонок», — возразил я. «Нет, Любава права. В черепа обычно вкладывают основное заклятие», — вмешался Ингвар. «Так что воровать черепа — идея хорошая». Но нужен магический металл и печать, все же Арль может обратить кости в магию и вернуть». Поморщившись, кивнул. «Будет дорого, очень. Однако проверить все же стоит». «Так что там, Джеймс?» — спросил Ли. «А там такое себе». «Бегут сейчас». Сяо Ли пытался преследовать, послав парочку отрядов на перехват, но у героев остались трюки, и злой Ли жидко обгадился. «А, понятно. Но он выставит это как великую победу». «Безусловно», — кивнул ему и поднялся. «Ладно, отдыхаем. Чем быстрее мы восстановимся, тем будет лучше». «Пойдемте в бассейн», — предложила Любава и посмотрела на девушек. Инди кивнула, а Мерта, которая выглядела хуже всех, тоже кивнула. «Хорошо, люблю бассейн», — согласилась Аква, а я посмотрел на мужиков. Работу никто не отменял. Так что девушки пошли купаться, а мы — работать. Мы ранее вырыли помещение в холме Амерты, и сейчас его облагораживали. «А почему кирпич, а не камень или земля?» спросил Лип, подающий мне кирпичи. А я ими обкладывал стену этой землянки. «Потому что надоел мне камень», сказал Игнат, который занимался полом. «Колдовать нам тяжело, но если капельку, то можем. И это нужно для нашего восстановления». «Кирпич, он в плане манопроводимости не хуже будет. Даже лучше камня, ибо ближе к земле. Камень, в свою очередь, лучше хранит манну». обычная земля?» Или обил бы деревом? Нет, Ли. Дерево — самый плохой вариант. Тут и так все в природной манне, мне сложно ее усвоить. А здесь хоть немного земляной манны сформируется, — ответил Игнат, я бы не переживал по поводу природной манны, но раз так хочет, то ладно. В общем, тут все будет из кирпича. Красивого, дорогого кирпича. Игнат сам выбирал, оплачивал я. Все же на мне все расходы этих бестолочей. Пока что мы выкопали две комнаты. Зал, в котором мы находимся, и туалет с ванной, потому что трубы нужно проложить. В общем, кладем мы кирпич, и нам помогают четыре мексиканца, у которых руки растут не совсем из задницы. И работа вроде идет, но запас сил у нас крохотный, так что через два часа мы уже едва стояли. Ну и поползли в бассейн. А там эти. «Женщины, вы еще не сварились, как раки?» — поинтересовался я, глядя на бассейн с уже красными женщинами. Они плескались в воде и веселились. «А мы чередуем. Немного покупаемся и идем загорать». Захихикала Любава, эффектно вышла из воды, до да волосами потрясла. Ну и легла на шезлонг, а за ней остальные повторили. Все были в купальниках. «Так мы ведь трусы не взяли с собой», — вздыхал я. «Ой, да что мы там не видели?» «Ну ладно, все, ничего не вижу», — Любава помахала рукой и закрыла глаза. Но ну, мы разделись и залетели в горячую воду, полную огненной манны, а также минералов. Тут даже руна есть, которая показывает концентрацию полезных веществ. И, похоже, вскоре нужно будет еще одну бутылку раствора выливать. Вторую за неделю. Грелись мы молча, а не то что женщины. Любава с Аквой и иногда Инди вмешивалась. А я, нагревшись, вышел из воды и начал обход огненного сада. Мои четыре сотни цветков огня неторопливо росли и уже были окружены маленькими белыми грибами с широкими такими шляпками. Эти грибы покрывали треть пространства сада, и я нашел место, где упал на них. «Ваня!» — воскликнула Любава, ведь грибы кислотные, но... Я просто упал, меня слегка отпружинило, и в итоге я просто развалился еще более удобно. «Это упругие грибы, их так просто не повредить!» Я улыбнулся и поерзал слегка. Они были удобные, как матрас. «Ой, и я хочу!» Мик и женщины заняли все грибы. Любава лежала рядом на моем белом пятне, а в ногах у нас, прямо перед пятками, разместилась валькирия. «Мне нравится. Мягко, удобно и необычное ощущение», сказала Любава, приятно удивляя меня. «Это потоки чистой манны. Грибы выделяют ее, и это работает как точечный массаж манны. Полезно для здоровья». «О, нам нужно больше грибов!» «Они магические, так что для роста требуют уйму манны», — вздыхал я и закинул голову назад, смотря на кусты малины. Они уже были два с половиной метра в высоту и частично покрыты ягодой цвета огня. Вытянув руку, использовал манну, и ветвь одного куста малины метнула мне ягодку. Я поймал ее и съел. «М-м, а неплохо. Раньше не ел эту малину». «Вкусно?» — спросила Рыжая, и я кивнул, а затем несколько ветвей дернулись в нашу сторону, посылая нам ягоды малины. «Прямо на меня!» — хохотала Любава, а я приподнялся, съел малину с ее пупка, пошел выше, а там уже загребущие ручонки все утащили в рот. «Я тоже хочу!» — Ли выскочил из бассейна. «Тут везде валяется, ешь!» «Как животное!» — возмутился он, и я кивнул. «Ну ладно!» «Мее! Мее!» Ли опустился на четвереньки и начал есть малину. «О, хороша ягодка-то!» «А еще из листьев малины получается неплохой чай. А с этой как?» Поинтересовалась Любава, и я призадумался. Хм, «Нужно изучить этот момент. Про малиновый чай я ведь и не подумал». Но уже через час мы пили этот чай. И что я могу сказать? Теперь это мой любимый чай. В нем маны даже больше, чем в лиловой азе. Разве что она огненная. Но именно из-за этого данный чай очень полезен. Он убивает бактерии и вирусы в горле, укрепляет иммунитет, помогает желудку, укрепляет сердце, имеет слабое омолаживающее свойство, до да много чего. Остаток дня мы занимались делами и достраивали дом игната. И мигом пролетела неделя. Лес словно вымер. Герои и триада зализывали раны, Сяо Ли радовался магическим трофеям, а также получил четырех пленных героев. Их увезли в Китай, ну а Сао Ли лично припёрся к нам. Вот сейчас встречаю его на парковке с небольшим ящиком слитков металла. «Если бы ты помог, мы бы одолели Джеймса», заявил он, строго смотря на меня. А позади него два бойца с мечами на поясе. «Неужели ты думаешь, что я просто сижу на ферме и скучаю?» «Огорчу, но в этот момент я был наиболее уязвим, ибо даже колдовать не мог», — заулыбался я. «Я...» а злой лист делал неверящее лицо. «У нас была тяжелая битва с жутким чудовищем, не слабее того злого духа. Но теперь мы восстановились и можем дать отпор». «А, насчет этого? В Китае стали появляться странные духовные создания? Ты понимаешь, что это означает?» «Что рано или поздно люди узнают о магии?» «Совершенно спокойно», — ответил я. «Ну, это ведь очевидно. Не удивлюсь, если где-нибудь в Египте мумии оживут». «И что ты будешь делать?» «Как что? Расскажу всем правду, так что записывай». «Что? Хотя бы на телефон, блин, чего как маленький?» Злой Ли, конечно, удивился, но достал телефон. «В этот самый момент Джеймс Бейкер со своей сектой имени Белой Богини, которая является порождением зла, строят храмы этой самой богини в так называемых местах силы. Они совершают жуткие ритуалы, из-за которых наш мир постепенно меняется». Пока это незаметно, но со временем он изменится настолько, что вы не узнаете его. Но все можно обратить в пять. Достаточно остановить Джеймса Бейкера и разрушить храмы. Я закончил, и злой Ли отключил телефон, да посмотрел на меня с недоумением. Что? Он совершает ритуалы? Недоумевал Ли. Понятия не имею, но, может, и совершает. Я пожал плечами и улыбнулся. А, понял. Хорошо. Вижу, что Сяоли ничего не понял, но и неважно Так что отдал ему металл, забрал кристаллы манны, и стоило мне пройти за ворота, как сразу стало тепло. Хорошо здесь. А когда зашел на центральную часть фермы, стало еще лучше. Температура воздуха 22 градуса по шкале Цельсия. И это в октябре-то. Но я сделаю еще лучше. Ради вечного лета придется постараться, однако оно того стоит. Отнеся кристаллы в дом, направился к дому Игната. Мы всю неделю усиленно работали над ним и уже завершали, так что, подойдя к холму, увидел небольшое крыльцо со ступеньками вниз, словно в подвал. Спустившись и открыв массивную металлическую дверь, попал в прихожую, где нужно было разуться и оставить верхнюю одежду. Но одежды этой пока нет, тепло же. Далее я попал в просторный зал, где уже стоял широкий диван, напротив которого вдоль стены стоит шкаф-стенка с большим телевизором. На полу сделано кварцвиниловое покрытие в виде мрамора, стены кирпичные, потолок натяжной и уже сделано освещение. Из зала шел коридор направо, куда я и направился. Там было четыре двери, а также коридор налево. Первые две двери — это ванная, туалет и кухня, две остальные — спальни. Там еще не закончен ремонт, так что я пошел в коридор налево, и там обнаружилась мощная дверь, за которой ступеньки вниз. Спустившись, попал в очередной коридор, который вывел к перекрестку. Здесь все было сделано из кирпича, но некоторые части — из камня, ибо они держат потолок. Здесь у Игната мастерская, склад, а также спортзал и небольшая грибная ферма. Но я пошел прямо, пока не вышел в широкий подземный зал с колоннами из земли, на которых наращивался камень. Здесь работал Игнат, ему помогал Ли и четверо мексиканцев, которых ругала Амерта. Они укрепляли помещение, ведь здесь будет основная грибная ферма. «Что этому узкоглазому нужно было?» — спросила мексиканка, увидев меня. «Металл. Ну и пожаловаться на то, что мы не помогли им». «Понятно, ничего нового», — фыркнула девушка. «Я уж думала, он тебе рабов предлагал. Нас-то уже не хватает». «Об этом я не подумал». Погладив подбородок, призадумался. «У ли четыре пленника. Может, удастся их выкупить?» Мне бы и правда помогли четыре героя, и, возможно, получится промыть им мозги. Откинув лишние мысли, занялся работой. Мы укрепляли зал, а лишнюю землю утрамбовывали специальными устройствами, но жутко примитивными. Они выглядят почти как устройство для создания кирпичей. В общем, работаем. Здесь будет хорошая магическая грибная ферма, но пока не уверен, что будем выращивать. игнат уже плевать. Он просто хочет себе полезную работу и спокойную жизнь. Ну и, конечно же, можно сделать дополнительные фермы, но смысла нет, Игнату бы с одной управиться». Пока мы работали, к нам спустилась Любава с зонтом и корзинкой. «Еда и чай, налетай», — заявила улыбающаяся красавица. «Там дождь», — подошел я. «Как из ведра льет. А у вас сухо и не заливает. Хорошо сделали». «А сделаем еще лучше». Улыбнулся ей и глянул, что она принесла. Пирожки с мясом, булочки, чай из малины и чай из ази. А еще кастрюля с дзяо китайскими пельменями. Так что мы присели на земляные спрессованные блоки, которые потом будем использовать в строительстве, и принялись за еду. Освещение здесь было слабым, лишь напольные лампы, но потом добавим что-то вроде светящихся грибов. Или, может, насекомых каких? Муравьев, что ли, завести? Но я замучаюсь выращивать их до размеров хотя бы крысы. Иначе они бесполезны. Эх. Мы продолжили работу и пролетели три дня. К нам, как обычно, приехали Сычевы, а с ними Косточкин, тот, который деловой партнер Леонида. «Смотри, как я уже могу», — заявила Ульяна, и ножкой ударила по мешку с песком. «Да ты чего такая гибкая-то?» — возмущалась Ольга, которая не могла так. Тренировка по кунг-фу еще не началась, так что все пока отдыхают. А я общался с Кристиной и Святославом. Мы сидели за круглым столом и обсуждали дела, а именно продажу лекарств. «Нехватка товара уже создает проблемы», — заявил крашный блондин. «Сарафанное радио набирает обороты, и спрос куда сильнее превышает предложение. Особенно на лекарства для мозгов. Там уже все доходит до абсурда». «Дай угадаю». Люди не хотят, чтобы их конкуренты получили лекарства, предположил я. Да, и требования порой крайне нелепы. К примеру, просто не продавая ему, потому что я так сказал. Кто-то даже угрожать смеет. Вот реально, достали. Такая же фигня, вздыхала блондинка и распласталась на столе. У одной юбилей, у другой годовщина у третьей свадьбы и так далее, всем подавай омолаживающие кремы на стойке. Срочно, без очереди, и тоже угрозы поступают. Достали. Мне бизнесом нужно заниматься, а не от тупых куриц отбиваться». «Да, неприятно», — подытожил я, размышляя о том, как лучше поступить. «Ну, можем поступить радикально. Попросту прекратить продавать лекарства». «Нас же сожрут», — простонала Кристина. «Да и деньги все же неплохие выходят, на комиссионных», — добавил Святослав. «Ну, просто посылайте всех ко мне, но для своих вы сможете достать, но уже дороже будет». «Хм, если на меня рычат, то я смело посылаю в пешее эротическое путешествие?» — спросил Свят. «Да, прямиком на ферму», — хохотал я. «А, теперь поняла», — Кристина выпрямилась и заулыбалась. «Кто не захочет ехать к тебе, да и не факт, что ты согласишься принять, будут просить у нас. И без требований. И я, может, магазинчик сделаю у входа». Улыбнулся им и заметил Софию Матвеевну. Женщина, как обычно, была восхитительна и общалась с Косточкиным. «Они шли к нам, и мужчина выглядел очень даже хорошо. Я бы сказал, что его не узнать. Уверенный в себе, остатный мужчина». Ему лип позвонки выпрямлял для осанки. «Слышал, что было очень больно». «Доброе утро, Иван Олегович», – поздоровалась она, а за ней мужчина. «Доброе. Готовы к суровым тренировкам?» «Конечно», – улыбнулась та. Муж оценил мою возросшую гибкость. «Ммм», – я прищурился. «Что-то не так?» – удивилась она. «Минутку». Я сбегал в дом и постучал в комнату Инди, после чего зашел, ибо разрешили. «Что-то важное?» – поинтересовалась девушка, надевающая топ. «В средней важности». Жду внизу. Я вернулся вниз, и вскоре спустилась Инди, которую я взял за руку и попросил приложить к животу Софии. Я ведь не ошибся? Нет. Инди улыбнулась мне, а потом и Софии. Поздравляю, вы беременны. Ой, мы вроде предохранялись, ой. Я подхватил падающую женщину и усадил за стол. Не переживайте, у вас родится здоровый ребенок, заявила Инди. Правда? Спасибо, но это такая новость. Я, конечно, подшучивала над дочкой по поводу братика или сестрички, но, похоже, на накаркала. Я лишь посмеялся. Это называется карма, ну или бумеранг. В общем, Софии отныне теперь нельзя тяжелую нагрузку. Лишь разминка, йога и умеренная нагрузка для поддержки мышц в тонусе. А еще нельзя пользоваться горячим бассейном, лишь баня, и то умеренно. Ульяне не стали говорить. Мать сама обрадует ее, как и мужа. Разговор с Косточкиным мы перенесли на потом, ибо уже не додел, так что занялись кунг-фу. «Карамба, сломаешь меня!» выла Амерта, которую я ломал, а Любава ломала Игната. Не, ну а чего они столько тренировок пропустили? Одна умирала, второй в Швеции халтурил. Ингвар вообще повторно умер спустя 10 минут и теперь лежал на скамейке. но ну и руками пах прикрывал, пряча стыд и срам. «Возбудился, бедолага, смотря на наших красавиц, а там есть на что посмотреть. Вся их одежда облегает тела, и она словно вторая кожа, так что все выпуклости и изгибы тела подчеркивались. Так мы сегодня отрабатывали удары по подвешенным листам бумаги, а также стояние на руках. Потом будем учиться ходить на руках». И тренировка в итоге затянулась на добрые два часа. «Мам, ты чего халтуришь?» Ульяна прибежала к матери, вся мокрая от пота, но жутко довольная. «Да я что-то... подустала», — ответила София. «Беременна она», — пискнула Лариса, сидевшая на стуле с телефоном в лапах. «Беременна? Мам, ты беременна?» «В смысле?» Я захлопал глазами и не понял, она что, Ларису понимает? «Тебе рассказали, да?» — вздыхала София. «Так только что голос был». Девочка заозиралась и увидела розовую крысу на деревянном стуле. «Ой, а это Лариса была? Ой!» Ульяна прикрыла рот ладонью. «Уль, крысы не умеют говорить. Просто у тебя хороший слух. И да, у тебя будет братик или сестричка». София неловко улыбнулась, а миг спустя ее чуть не свалили со стула. «Ура! Я всегда мечтала о братике. Буду воспитывать его в строгости» а сестренку баловать». Я же лапками, лапками попятился назад, и спина уперся во что-то очень мягкое и горячее. «Вань, ну-ка». Меня схватили за руку и утащили за башню. «Говори». Зеленые глаза уставились на меня, прожигая дыру в черепе. Кажется, Ульяна умудрилась пробудить магию, и она талантливый друид. «Без ядра?» «Без» люба облегченно выдохнула. «И что будешь делать?» «Посмотрим, что будет дальше. Брать ее в ученицы будет жестоко по отношению к ней, ведь в жены я ее не возьму, сама знаешь. Все же, став магом, ей придется жить здесь, с нами. Но если она не будет развивать магию, то просто будет более здоровой и долгоживущей, чем обычные люди. Ну и если вдруг не сменит стихию. Я-то даже не заметил поначалу применения манны». задумалась рыжая. Так-то да. Ей в будущем корпорации управлять. Да, так что не будем ей говорить о магии. А о том, что она животных понимает? Любава кинула взгляд на мать с дочерью. Ну, скажу, что особый талант. Секретный. Рыжая уставилась на меня и хмыкнула. Ну да, ты у нас мастер пудрить мозги. Вперед. Обманывай бедную девочку, мистер темный друид. А какая альтернатива? «Боль страдания», — пожала та плечами, — «но я не в укор тебе. Просто ты у нас все больше становишься злодеем». «А ты думаешь, почему меня люди не любят?» — хмыкнул я и коснулся пальцем головы. «Чем больше памяти пробуждается, тем больше я похож на старого себя, вредного противного старикашку. И что во мне женщины находят? Вот вообще не понимаю». «Да-да, кобель», -да, кабель ухмыльнулась та. «Что сразу кабель Вот ведешь себя как засранец, а потом бац, проявляешь заботу и нежность, когда нужно, и все. Сердечко требует выпустить его из грудной клетки и улететь в небеса. Она ткнула в меня пальцем и пошла к Сычевым. Значит, нужно быть еще большим засранцем. И пойду, что ли, гастарбайтера тиранить. Где он там? А, вот, Ингора троллит. И еще, может и правда сделать небольшой санаторий для королеи? «Ага. А потом к нам в гости придет орда нежити. Вот весело королям будет. Да и нам тоже. Нет уж. Я сделаю иначе. Начну войну с нежитью. Партизанскую. Хм. Воровать кости — это идея, конечно, хорошая. Но что, если воровать их будет весь лес? Вот вообще. Думаю, это будет забавно». Глава девятнадцатая. Где-то в сибирском лесу. Несколько дней спустя. Отряд из десяти скелетов брел по лесу. Шли они тихо, почти не гремя костями. В руках они держали костяные копья и ржавые мечи, а в глазницах их бушевало черное пламя. Звери, увидев их, тут же разбегались в ужасе, но или прятались. Впрочем, многие звери уже покинули эти места, что в условиях подготовки к зиме может оказаться для них фатальным. Скелеты же шли по своему обычному маршруту, патрулируя земли близ мёртвого города. Как вдруг... Вау! Скелеты замерли, услышав лосиный вой, а затем увидели трёх могучих лосей. Скелеты вскинули оружие и приготовились к бою, но вдруг на голову одну из копейщиков запрыгнула белочка и в глазницу засунула шишку, а во вторую глазницу вторая белочка засунула другую шишку. То же самое происходило и с другими скелетами. Белочки нападали. И в этот момент из кустов выскочил вепрь, а за ним еще один десятки вепрей. Яростно визжа, звери врезались в неожидающих этого скелетов и разбили костяшки. Белочка едва успела спрыгнуть со скелетов, прежде чем те рассыпались. Но скелеты, как и прежде, попросту начали собираться. Вот только на них вновь налетели кабаны, топчая и разбрасывая кости во все стороны. А за ними тем же самым занимались и лоси. Сок! Воскликнула Белочка и, схватив лапками большой палец скелета, побежала прочь. Фуууу! Кролик урвал кусочек позвоночника и поскакал в кусты. Фуууу! Подошедший волк схватил череп и побежал прочь, но не успел волк далеко убежать, как череп рассыпался песком, который через миг попросту исчез. Фыркнув, волк громко взвыл, сообщая лесу о победе. Но ну и побежал за черным вороном, а прибежав, увидел кучу волков, жрущих корову. Впрочем, кто ее только не ел. Но она большая, разве что немного исхудала из-за резкой смены рациона. Это была награда лесному зверю за успешно выполненную работу, и за этим наблюдал маленький сокол-пустельга. Ферма. Кухня. Не уверен, что Арль потратил на это много сил, но как-то так, сказал я собравшимся здесь людям. И перед столом висел иллюзорный экран. Сложная магия, но благодаря ассистенту расходы маны были нешибко велики. «Я теперь понимаю, почему ты победил в игре», заявил Ли, а Валькирия показала мне сердечко. «Соглашусь, это жутко», — сказала Инди и добавила. «А теперь вспомним магических тварей в лесах друидов». Все тут же сделали шокированные мордочки, особенно Амерта. «Карамба, драконы, что ли?» «И драконы тоже», — улыбался я. Но не думайте, что им легко приказывать. Каждый мой дракон — это друг и товарищ. К тому же было невероятно сложно примирить драконов разных стихий, племен и мировоззрений». «Представляю». Инди посмотрел на меня, причем с удивлением и даже уважением. «В слухах о тебе говорилось, что ты лишь бездельничал, прятался и наслаждался своим гаремом». «Наслаждаться гаремом можно, когда девушек немного, и они не пытаются убить друг друга», — вздыхал я. «А из-за чего дрались?» — спросила рыжая с любопытной мордочкой. «Это же женщины. и мне нужен повод, чтобы поссориться, особенно когда одна априори ненавидит другую. И не спрашивайте, как так вышло. Меня в какой-то момент даже перестали спрашивать, хочу ли я новую девушку в гарем. Спал с ней? Спал. Спас от злодеев? Спас. Все. Получите и распишитесь. Новая женщина». Развеяв экран, я распластался на столе, а эти с интересом уставились на меня. «А салаба характерный!» — заржал Ли. «Стокните кто-нибудь его», — попросил я. «Ну так он прав», — возразила Любава и строго посмотрела на меня. «Ее тоже ущипните». «Ай, Вика!» «Приказ мастера», — улыбнулась наша воительница. «Она так с нами и шутить начнет, а потом и улыбка станет обычным делом». «Вот оставлю тебя без ужина». «Ха -ха, тирания! Вся вывана!» — хохотал Ли, и Любава смутилась. «Ну да, с кем поведешься, от того и наберешься», — вздыхала рыжая. «В итоге что дальше делать будем? Партизанить?» — спросил Игнат. «Пока что да, сейчас это самый лучший вариант, а именно постепенно ослаблять врага и самим набираться сил. Герои потеряли много артефактов с кристаллами и понесли потери, что на приличное время ослабит их». «Но во всем уже обвиняют тебя!» — хохотал Ли и передал мне телефон. И не сомневался в этом. «Привет! Тут Ли Сяо приезжал. Пургу гнал, что нам следует подчиниться и бла-бла. Выглядел довольным. Что-то произошло?» «Неважно». «Неважно, так неважно. Значит, тебе не интересны последние новости. У нас тут пополнение». «Я знаю про ингура Это ведь всё он!» Он устроил ту ловушку. «О чем ты вообще?» а некроманте. О нежите. Не некромант это, а какая-то неведомая тварь. Потом еще и Сяоли на нас напал. Скажешь, это не ваших рук дело?» «Некромант? Но я ведь не говорил о нем. Я же лишь про нежить рассказал, а о некроманте ты сам выдумал. Не сваливай на меня всю вину. К тому же мы бы и сами напали на этого некроманта. Готовились ведь». «Скала отправился за Ингваром куда раньше, чем ты прислал информацию о нежити». «Я прислал то видео в тот же день, как на нас напали. И если бы это была ловушка Ивана, думаешь, вы бы смогли сбежать?» «Ответ нет. На вас, избитых и раненых, напал бы весь лес. Хотя, скажу больше, Друид прихлопнул бы и тебя, и Лисяо, и даже не вспотел бы». «Возможно, ты прав». «В общем, там жесть, да?» «Эти твари поглощают манну. Я еще не слышал о такой нежити Что Ингвар говорит?» «Пытается понять, что это, но ему нужно идти к курганам. Однако после появления лисяо вряд ли это произойдет». «Пусть идут. Уговори». «Ага. А если Иван умрет? Сад тоже умрет. А нежить это потом захватит навек все и вся. Что будешь делать, если скелеты выйдут из леса и устроят резню?» Что-нибудь придумаю. Ага, и это перерастет в мировую панику. Ты ведь в курсе, что уже стали появляться призраки и странные создания? Не делай из меня идиота, конечно, в курсе. И я не знаю, с чем это связать. А, не придуряйся. Это может быть связано лишь с богами, но и с тем, что ты строишь храмы белой. И вот ситуация. Появляется нежить, паника. Потом выступает лисяо и рассказывает о секте белой богини. Ну а выводы и сами на